Воровская ватага, прибежав сверху, осадила там черный яр. И если в тихом Коломенском мальчик Петр пускал деревянные кораблики по сонному пруду, в котором некогда его батюшка Алексей Михайлович и милостивише купал своих стольников и любительно смеялся над их проказами, и если во главе своих потешных мальчик штурмовал воображаемые крепости, то по граням безбрежных и тоскливых степей заволжских, среди которых человек так унизительно мал, по-прежнему бродили непомнящие родства волки степны и только и ждали, что удобного случая. Так что мудрая осторожность достопочтенного господина Иосифа Диамантин Прахта в переговорах с постельничьим Языковым имела, пожалуй, под собой некоторые основания и только победные громы полтавы заставили торговый дом наследники иосифа диамантен прахта задуматься и понять что достопочтенный основатель фирмы несколько ошибся на этот раз в своих расчетах достопочтенный иосиф диамантин прах младший был немедленно командирован фирмой в санкт питерберг очень быстро нашел нужные ходы и предложил правительству российскому свои услуги. — Деньги мне нужны, — коротко сказал Петр. «Кондиции — Кондиции? Достопочтенный господин Иосиф Диамантин Прахт-младший вкратчиво и очень убедительно изложил свои условия. Великан обернул к нему свое вдруг страшно налившееся кровью лицо и грянул. «Да ты с кем говоришь, абразина? Привык галаштанных немецких тадуксов обдирать? Закладывать тебе, Россия, я не собираюсь!» Достопочтенный господин Иосиф Диамантин Прахт сжался в комочек. «Маэстет!» Огромные, весь в мозолях и не очень опрятные кулачища, «Ахнул по Евловому, ничем не покрытому, заваленному всякими планами и чертежами столу. Вон!» В дверях мелькнули пятки. Но все это было еще скрыто в сумрачных далях грядущего. А пока Москва, несмотря на все смуты свои, сладко пила и ела, от полден до вечерин отдыхала а с темнотой опять разбредалась по своим опочивальням теплым. И по-прежнему тихи были ночи московские и ночи кремлевские, только куранты играли нарядно, отмечая тихие часы. Достучали колотушки сторожей, а по стенам зубчатым и по башням, в звездной высоте, восхваляя великое царство московское, По-прежнему пели сторожевые стрельцы. «Славен город Москва!» — пел один у башни Тайнинской. «Славен город Владимир!» — отзывался другой у Кутафии. «Славен город Астрахань!»